Старуха раздула угли в очаге и зажгла от них светильник. Трепетно огонек металл свои морщинистых ладонях, бросая призрачные отблески на неровные стены пещеры. Тут, прямо в скале, было выбито каменное ложе, прикрытое овечьими шкурами. — Сюда! — показала древняя старуха с ключиным пальцем. И мужчины бережно опустили Донну Камилу на мягкие овечьи шкуры. Николь изумлённо озиралась по сторонам. своды воды пещеры уходили куда-то далеко вверх и терялись в зловещей темноте. Каждый звук, каждый шаг гулким эхом исчезал среди каменных стен. Тысячи пучков разных трав были развешаны по стенам, а выбитые в скале ниши были сплошь уставлены глиняными горшочками и деревянными плошками каждый из которых содержал какое-то снадобье или порошок. Прямо по камню тонкой струйкой бежала чистая холодная вода, собираясь в углубление выбитое прямо в полу. Было непонятно, куда девается из него вода, ведь стока не было, а каменная чаша не переполнялась. — Не бойтесь меня, — сказала старуха, — я не причиню вам вреда она склонилась над спящей Донной Камилой, поводила ладонью над ее лицом, и на мгновение Камила приподняла веки. Но, глядя на нее, можно было понять, что сейчас сеньора ничего не видит, ее взгляд был словно обращен внутрь. Старуха провела рукой по воздуху, и Донна Камила, глубоко вздохнув, вновь закрыла глаза. Колдунья осторожно взяла в свои ладони, Левую руку Камилы и долго ее рассматривала. «Я знала, что увижу тебя, Донна камила Ведь я однажды спасла твоего мужа от смерти. Никто не пронил ни слов Все ждали, что же скажет старуха дальше. Она провела своим ногтем по ладони женщины и покачала головой. «Даже не знаю». Смогу ли я чем-нибудь помочь? А потом воротилась к ней Коль, и та тотчас же начала выполнять указания старухи. Когда повязка с руки была снята, мужчины вздрогнули. Правая рука Донны Камилы выглядела ужасно. Обожженная кожа сморщилась и свисала лохмотьями. Страшные волдыри покрывали ладонь. — Я знаю, что надо делать, — сказала старуха. Ее голос прозвучал громко и уверенно. «Вы идите все!» Николь и мужчины быстро покинули пещеру. Старуха не появлялась очень долго. Наконец полок качнулся, и колдунья поманила пальцем всех троих, каждого в отдельности. В пещеру проникали два тонких луча света — Один из них падал на каменный стол, уставленный кувшинами и плошками, а второй луч падал на каменные ложи. Рука Донны и Камилы была плотно завернута в овечьую шкуру, а в пещере резко пахло каким-то сладким снадобьем. Я все же смогу вернуть ее к жизни. У меня был знак, и вновь произошло чудо. Послышался пронзительный писк, и Николь испуганно отшатнулась к стене. Но это была всего лишь ласточка. Она, скользнув по солнечному лучу, пронеслась над неподвижно лежащей донной камилой и быстро умчалась куда-то вверх, по-другому золотистому лучу. — Да, это добрый знак. Она вскоре выздоровит. Но нужно запастись терпением. — Вы... — Можете предсказывать будущее? — Дон Кутырье смотрел на старуху. — Я не предсказываю. Я знаю его. — Если хочешь, сеньор, то я скажу, что тебя ждет в будущем. — Нет, не хочу! — воскликнул Дон Кутырье и побледнел. — Может быть, это и к лучшему, — ответила старуха и взглянула на Дон Осуэро. Тот растерянно улыбнулся. Я и так знаю, что никогда не стану богатым. А вот тут ты ошибаешься. Ты будешь богатым, но не деньгами, сеньор. Дон Суэр мгновенно приосанился. «Скажите, а что ждет меня?» Попросила Николь. Старуха подошла медленно к Николь взяла ее левую руку в свои ладони. «Ты будешь счастливо дитя!» Но путь, к счастью, будет извилистым и долгим. У тебя будут дети. И еще...» На лице старухи появилась лукавая улыбка. «Один из этих сеньоров будет твоим мужем». дон Донсуэр вздохнул. «Да лучше не знать своего будущего. Теперь мне уж никуда не деться. Не радуйся. Не ты будешь ее мужем». — сказала старуха, обращаясь к дону Суэра. — А кто? — воскликнула Николь. — Их, по-моему, здесь только двое. Он будет твоим мужем. И старуха указала рукой на дона Кутерье. Все стояли несколько мгновений в оцепенении, но потом дон Суэра расхокотался. Раскаты его радостного смеха эхом разлетелись по пещере. Казалось, даже пучки трав закачались. Дон Кутерье же был бледен. Николь посмотрела на него так, как раньше никогда не смотрела. «Дон Кутерье, вы будете моим мужем?» То ли вопрос, то ли утверждение прозвучало в словах девушки. «Не знаю, не знаю, Николь. Я об этом еще не думал. Но знаешь, по-моему, и чародеи иногда ошибаются». «Ошибки быть не может», — ответила старуха. «Это написано...» На ее руке. Дон Кутерье повернул свои руки и начал сверять линии на правой и левой ладони, как будто он мог что-нибудь понять в этом хитросплетении. Старуха улыбнулась.